Кресна 1830 года. Пушкин у весёле. По этой языково часто бывает. Он большой забавник и доставляет нам много удовольствия языков в письме к своей сестре. Я не совсем понимаю, почему вам угодно находить ваше положение непрочным. Я его таковым не нахожу, и мне кажется, только от вашего собственного поведения будет зависеть сделать его еще более устойчивым. Что касается вашего вопроса, ко мне обращенного, можете ли вы поехать в Полтаву, чтобы повидаться с Николаем Раевским, то я должен вас уведомить, что я представил этот вопрос на рассмотрении императора, и его велительство изволили мне ответить, что он решительно запрещает вам это путешествие потому что у него есть основания быть недовольным последним поведением господина Раевского. Из этого самого обстоятельства вы, между прочим, можете убедиться, что мои добрые советы предотвратят вас от ложных шагов, которые вы делали так часто, не прибегая к моему руководству. Бенкендорф Пушкину, 3 апреля 1830 года. в Грузинах, в Тишинском переулке, где жил под надзором доктора Дитриха сумасшедший поэт Батюшков. Всеночная, отслуженная в доме Батюшкова 3 апреля 1830 года, по желанию его тетки Муравьевой, произвела на него сильное впечатление. Но когда после службы, присутствовавшие при ней Пушкин, вошел в комнату больного, последний не узнал его, как, впрочем, не узнавал обыкновенно и других лиц, хорошо ему знакомых в прежнее время. Майков. Один из моих друзей привозит мне из Москвы благосклонное слово, которое возвращает мне жизнь. И теперь, когда несколько ласковых слов, которыми вы удостоили меня, Должны бы меня наполнить радостью, я более несчастлив, чем когда-либо. Постараюсь объясниться. Только привычка и продолжительная близость могут доставить мне привязанность вашей дочери. Я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться. Если она согласится отдать мне свою руку, то я буду видеть в этом только свидетельство спокойного равнодушия ее сердца. Но сохранит ли она это спокойствие среди окружающего ее удивления, поклонения, искушений? Ей станут говорить, что только несчастная случайность помешала ей вступить в другой союз, более равный, более блестящий, более достойный ее. Может быть, эти речи будут искренни, и во всяком случае она сочтет их такими. Не явится ли у нее сожаление? Не будет ли она смотреть на меня, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? Не почувствует ли она отвращения ко мне? Бог свидетель, я готов умереть ради нее, но умереть для того чтобы оставить ее блестящей вдовой, свободной хоть завтра же выбрать себе нового мужа. это мысль — адское мучение. Поговорим о средствах. Я этому не придаю особенного значения. Моего состояния мне было достаточно. Хватит ли мне его, когда я женюсь? Я ни за что не потерплю, чтобы моя жена чувствовала какие-либо лишения чтобы она не бывала там, куда она призвана блистать и развлекаться. Она имеет право этого требовать. В угоду ей я готов пожертвовать всеми своими привычками и страстями, всем своим вольным существованием. Но все-таки не станет ли она роптать, если ее положение в свете окажется не столь блестящим, как она заслуживает, и как я желал бы этого? Таковы отчасти мои сомнения, я трепещу, как бы вы не нашли их слишком основательно.